Анонс книги Третьей. 17 феноменов могущества. Прежде чем перейти к обсуждению темы семьи, отношений мужчины и женщины, нам, как всегда, необходимо внимательно посмотреть по сторонам и рассмотреть некоторые вопросы, без которых нам будет очень сложно двигаться дальше в личном развитии. Так как комфортное отношения между людьми могут строиться только между сильными, уже состоявшимися целостными личностями, то мы просто обязаны избавиться от влияния догм неправильного понимания этого вопроса. Мы вынуждены уйти от обычных представлений общества к тем или иным знаковым событиям в жизни человека, к его взаимодействию с видимыми и невидимыми силами природы, Нам нужно сформировать свое собственное отношение ко всему неизвестному, непреодолимому, но способному в какие-то моменты фундаментально повлиять на нашу жизнь. Вместо постоянного порождения внутри себя различных страхов, возникающих при взаимодействии с окружающим нас миром, у нас есть шанс приобрести совершенно новую, небывалой степени свободу, силу и вдохновение. Можно сказать, что уже 37 бесконечно долгих лет своей жизни я продолжаю вставать с колен. С невероятными амбициями внутри и с практически полным отсутствием сил, поддержки и возможности подтвердить их как-либо вовне, я жил очень долгое время в коконе своего внутреннего одиночества. По какому-то странному, совершенно непонятному мне стечению обстоятельств Мир в одно мгновение, как мне показалось, вдруг отвернулся от меня, и от оставшейся в памяти былой его расположенности к моим чувствам не осталось и следа. Любое мое желание окружающими воспринималось просто в штыки. Никто ничем особым не желал мне помогать в реализации моих собственных планов. Каждый считал своим долгом постоянно напоминать мне о том, что нельзя забывать о ближних, что не нужно выделяться, что сначала нужно помогать во всем другим людям, а только потом уже думать о себе и так далее и тому подобное. Это причиняло мне такую сердечную боль, что в какие-то моменты я готов был пойти на самые крайние меры. Благо, что ситуация этого не допускала и в самые трудные моменты все-таки предлагала мне небольшую, пусть и кратковременную отдушину. Для меня, по сути, это было, конечно же, ничто. Но этого мне хватало, чтобы не останавливаться и продолжать искать выход. Но жить так и дальше я был не согласен. Но что же мне было делать в такой ситуации? Ответа в то время у меня не было. Я не понимал, почему все это происходит именно со мной. Обиды на родителей, на учителей, на приятелей также не приносили мне никакого успокоения. Я не мог просто свалить на них свою вину и считать на этом долг перед собой выполненным. Это претило моим внутренним убеждениям. Мне хотелось активными действиями со своей стороны обратно отвоевать свою свободу и свое право на личный путь. Но я действительно не понимал, в чем же должна была проявиться эта моя внешняя активность. Доказывать всем и каждому, что я достоин того, что я достоин этого, было и унизительно, и совершенно неэффективно. Обычно словам не верят, а верят только делам. И я это прекрасно понимал. Каких-то особых подвигов, значимых дел на тот момент я предъявить не мог. Успехи в спорте, в учебе никак не удовлетворяли мои амбиции. Я не получал желаемого. Но как-то успокоить эго и свои чувства мне было просто необходимо. Сильнейшие противоречия, вызванное с одной стороны большими амбициями, с другой стороны, отсутствием всяких возможностей их реализовать, сильно активизировало работу мозга. Воспаленный ум был вынужден искать способы выхода из данной ситуации. Старые подходы к жизни явно перестали работать. Для серьезных отношений с окружающей меня действительностью явно не хватало сил и уверенности, да и сердце было слишком мягким и чувствительным. Мои соперники и конкуренты – были во всех отношениях явно сильнее меня. Вариант грубого навала явно бы не сработал. Чтобы понять это, мне хватало и собственных мозгов. Я мог встать на путь обмана, себя и окружающих, как это часто бывает при отсутствии понимания того, что нужно делать здесь и сейчас. Но мне мешали мои моральные и нравственные ценности. Вернее, не мешали, все было гораздо проще. Я никогда не считал себя кристально честным человеком. просто не позволяла сама ситуация. Все мои хитрости всегда быстро раскрывались. Врал я, видимо, не очень убедительно. Да и внешние обстоятельства всегда выводили меня на чистую воду. О любом моем неблаговидном поступке тут же становилось известно моим родителям, учителям и близким. Потери были слишком значительными. Надеяться вернуть былое доверие с помощью лжи было по меньшей мере глупо и наивно. Поэтому этот путь был также отставлен мною в сторону. Требовался какой-то альтернативный подход. К сложившейся ситуации явно нужно было подбирать новый ключ. Чисто интуитивно в этой совершенно безвыходной для себя ситуации я решил уйти глубоко вовнутрь себя и погрузиться в изучение законов творения, религиозных истин, в исследование мирового опыта в отношении личностного роста, законов построения бизнеса и эффективного управления. Я перенаправил в эти области все свои невостребованные на тот момент силы, все свои чувства. И на протяжении последних 15 лет жизни именно из этих источников я неизменно набирался сил, вдохновения и желания жить. Внутренний поиск помог мне разобраться в сложных и зачастую противоречивых моментах моего взаимодействия с миром, Это было очень тяжелое для меня время, но оно не прошло даром. Я был щедро вознагражден за перенесенные мною ранее тяготы и лишения. За этот период я очень многому научился и нашел собственные способы, как в этом сложном окружающем нас мире можно стать успешным и в конце концов счастливым человеком. Полученные знания многократно укрепили мой разум. Он наконец-то обрел способность охватывать события имевшие место вокруг меня, со всеми оттенками, гранями и глубиной. Он научился системно мыслить, улавливать скрытый смысл и находить подсказки там, где найти их бывает крайне трудно. Всей душой я наслаждался открытым для себя новым видением мира. Очень быстро все время усиливающийся разум породил новый, замечательный уровень восприятия реальности – интуицию. Получаемые на интуитивном уровне знания каждый раз потрясали меня своей масштабностью и открывающимися возможностями. С этого момента я уже не просто понимал происходящее, я мог его реально почувствовать. Заработало все сердце целиком. Я легко мог становиться одним целым с происходящими вокруг меня событиями. Я знал, что нужно делать в тот или иной момент времени, без особого труда, с минимальной погрешностью. мне удавалось прогнозировать, как будут эти события развиваться дальше. С этого момента я понял, что мне, по всей видимости, удалось найти свой ключик к окружающему меня миру. Теперь я не просто догадывался, а реально знал, как можно и нужно открывать двери успеха, процветания и счастья. Выйдя из одиночества, немного приотворив двери своей кельи, я начал осторожно пробовать себя в новой жизни. И, о чудо, все начало получаться. Поддержка, удача вернулись и с новой силой ворвались в мою до этого внешне совершенно безликую жизнь. Но самое главное было даже не это. Люди – вечная причина моей сильнейшей боли, но все-таки постепенно стали воспринимать меня таким, каким я хотел быть. Это означало, что с этого момента я мог начать строить с ними взаимокомфортные отношения, помогать им, Чувствовать их ответную благодарность. Для меня это было очень важно. Буквально в течение двух лет новый подход позволил мне решить все свои бытовые проблемы и реализовать большую часть своих желаний. Сначала осторожничая, я предложил данные принципы взаимодействия человека и мира своим близким, партнерам по бизнесу. Удивительно, эффект был точно таким же. Их дела быстро пошли в гору, но самое главное – стали испытывать гораздо большее удовлетворение от совершаемой деятельности и от всех остальных составляющих своей жизни. Все это вместе в действительности и подтолкнуло меня описать, а затем предложить данную систему взглядов широкому кругу читателей. Все, о чем я буду говорить на страницах третьей книги, не является какой-то очередной теорией или гипотезой. Так как только реальный опыт дает необходимую силу убеждения, то я буду делиться только этими своими прочувствованными эмоциями и переживаниями. Помня об относительности истины и о том, что истина только то, что работает на конкретного человека, я не буду ничего доказывать. Вырвавшись за рамки обывательских понятий «хорошее» и «плохое», я могу лишь предложить – обнаруженный мною проход в мир тайн нашей реальности не всем доступен. Мне удалось подобрать ключ к одной из его потаенных дверей. При условии правильного отношения человека к творению, он может воспользоваться еще и так называемым запретным знанием и таким образом значительно быстрее достичь желаемого успеха. В этом и заключается мое предостережение. Читать такие книги бывает иногда крайне опасно. К ним нужно быть внутренне готовым. Поэтому я не советую читать данную книгу тем, кому нравится жить в постоянном страхе, кто боится быть непонятым близкими, друзьями, обществом и так далее. Тем, кто боится потерять веру в кого-то или во что-то, и способен только на то, чтобы принимать реальность такой, какой она кажется, не пытаясь понять тонких механизмов этого мира. Страх потерять деньги, положение, стабильность и комфорт, и нежелание становиться сильнее, привычку жаловаться на судьбу, обвинять в своих слабостях и неудачах других – Также сложно найти в описании характера человека, которому могла бы быть полезна эта книга. Но не только это. Уверен, что эта книга не будет полезной тем, кто считает, что ему не нужно прилагать усилий для получения желаемого, кто уверен в том, что он самый лучший, самый достойный в мире человек, знающий этот мир, самоуверенный, надеющийся на близких и родных, которые и так дадут ему все необходимое. Жаль, но для данных людей книга, скорее всего, будет полностью бесполезной. Как вы уже поняли, в этой третьей книге я не буду рассказывать вам о морали, нравственности, идеалах, дружбе, любви и преданности в их обычном представлении. Нет и еще раз нет. Спасибо всем тем, кто долгое время вкладывал в нас эти благородные истины. Но мы не знаем, принимаются ли сегодня все эти ценности душой и сердцем, скажем, современной молодежью. Похоже, что это далеко не всегда так. Многие воспринимают их как некий домоклов меч, которые дают нам иллюзорные ощущения собственной значимости, оставляя нас при этом людьми хронически слабыми и зависимыми от обстоятельств. Обсуждая 17 феноменов могущества, мы на время усомнимся во всех значимых для нас вещах, Проверим их на наличие вируса обезличивания. Вне всяких сомнений, мы будем обучаться вышеперечисленным ценностям, но только с точки зрения обретения внутренней силы и душевного могущества. Нам придется разобрать сгнившие фрагменты фундамента нашей жизни и построить новые крепкие опоры для здания нашего счастья и успеха. Но сделать это мы сможем, только очистившись от всего на нас ново, искусственно навязанного нам, и найти себя во всех социально значимых ролях – сына, дочери, брата, сестры, друга, подруги, мужа, жены и так далее. Однажды мы сможем услышать голос своего сердца, станем целостной личностью и уже осознанно, с полным осознанием проделанного пути и сможем вернуть в свою жизнь все те добродетели, которые еще вчера казались нам отжившими и бесполезными в этом мире».